Глава 23. Бездна государственных дел. Если из твоего тела торчат ниточки, значит ты кукла. Книга Шета. Лорар, конечно, не мог знать, зачем Звёрдю нужно вернуться в гостиницу так срочно. Но кое о чем он все таки догадывался. Например, о том, что комната, где свершилась большая работа, так и осталась неубранной. А убрать ее в избежание всяких мелких Теперь уже мелких, поскольку он ведь гнор неприятностей со сводом было необходимо как можно скорее. Догадывался он и о том, что Зверда и Шоша попросту хотят спать. Видимо, в силу своей природы, о которой Лараф предпочитал вспоминать пореже, они нуждались в глубоком, долгом сне. Ну ладно, пусть подрыхнет, если ей так надо, смирился Лараф, когда Зверда скрылась из виду. Не догадывался же Лараф о том, что опрометью бросившись в гостиницу, Зверда хотела поскорее проверить, что именно стряслось с кальтом лозоходцам. Она очень надеялась, что какая-нибудь балка, не кстати, оторвавшаяся от потолка, все таки прихлопнула странного варитарца как клопа. Ну а самым важным и действительно безотлагательным делом было приложиться к бочонку с земляным молоком. Без него ни Зверда, ни Шоша не могли удерживать Гвенг форму человека. Равно как и любую другую высокую гвенг форму. Землетрясение буквально вытрясло из баронов Машмагарт остатки энергии. На сей раз их формы требовали более изысканной пищи, чем остывающее мясо трупов. Зверда не на шутку опасалась, что если они и дальше останутся без питья, прихваченного в пинарин с самой горы Вермаут, то рассвет они с шошей встретят в обличии мулов. А следующее за этим утро В облище Харьков после мышей, а затем освобожденное ГВН к сердцу полететь туда, где оно не будет отягощено материей, сознанием и желаниями. Расставаться со своими желаниями раньше времени зверде не хотелось. Шоши тоже. Каково же было их негодование, когда обнаружились два весьма прескверных обстоятельства. Во-первых, мужчина, назвавшийся Кальтом-лазоходцем, все таки успел удрать, завернувшись в шелковое покрывало с кровати из их гостиничной комнаты. А во-вторых, бочонок с земляной водой, придавленный упавшей стеной, дал трещину, и большая часть его содержимого растеклась по полу. "Шелолова мать! Да здесь нам на два глотка всего", взвыл Шоша. Зверда выхватила у него из рук бочонок и заглянула внутрь. Действительно молока оставалось на самом дне. Этого им с Шошей, конечно, хватит на то, чтобы восстановить силы, но очень скоро силы начнут убывать, и вот тогда восстановить их будет уже нечем. На отполированном и главное, залакированном полу гостиничного номера, невдалеке от того места, где стоял бочонок, стояла лужа чуть побелевшей жидкости. Как вы думаете, барон? Пол чистый? спросила Зверда отчаянно сверкнув глазами. "Думаю, грязный", честно ответил Шоша. "Вам пришло в голову слезать лужу?" Зверда наморщив нос, словно кошка, громко фыркнула, выражая свое отвращение. "Не могу", призналась она. «Тогда пейте это все», — великодушно сказал Шоша, указывая Зверде на бочонок. "А вы?" "А я уж как-нибудь", брезгливость враг здоровья. только вы отвернитесь. Не отрываясь, Звердо осушила бочонок. Она сразу почувствовала себя на сто лет моложе. Ушли дрожь в мышцах и головная боль, которые свидетельствовали об истощении тонкой оболочки ГВНК формы. По характерным звукам за спиной было легко понять, что четвероногий Шоша пытается втянуть лужу земляного молока к слову не такую уж глубокую. Хороши бы мы были, если б гостиница и вправду обрушилась, как нам мечталось. Пришлось бы убираться из Пеннарина сегодня днем. А так придется убираться через три дня, не вижу разницы. Шуша был в своем обычном репертуаре. Разница есть, барон. За эти три дня мы можем горы свернуть. Напоминаю вам, что завтра совет 60, на котором будет окончательно решаться вопрос о военной экспедиции против Вельвиры. Лоло, нужно помочь прокукарекать партию Гнора без приключений, а то еще разревется от волнения. И не говори, наш пистун оказался на редкость нервным малым. Вы бы видели себя барон Шоша после взрывной трансформации. Поднеси я вам зеркало, после такого зрелища вы бы тоже стали нервным малым. Я не нуждался в зеркале, потому что моим зеркалом были вы, моя милая. Губы Шоша растянулись в довольной улыбке, глотка и гогочущий хохот. Чувствовалось, что земляное молоко пусть даже сдобренное пылью и штукатуркой, освежило барона не хуже ледяного купания. А теперь спатоньки. Шоша сладко зевнул во всю пасть. Заснуть в ту ночь Лараф так и не смог. Дворец почти не пострадал от землетрясения. два флигеля из 18 это сущая ерунда, особенно если вспомнить, что стало с четырьмя сотнями других зданий Педнарина. Весь остаток ночи подданные Сиятельный праздновали свое спасение, которое было тем более впечатляющим, если вспомнить, что стало с четырьмя тысячами других подданных Сиятельный. Лорав, сославшись на ранение, заперся в той самой спальне, где очнулся. Овель к счастью перебралась спать в спальню на этаж выше. Лараф с облегчением вздохнул. После скандала он побаивался жены Гнорра, то есть тфу ты, своей жены, тем более с ним вновь была его подруга. Опустошив упорно не желавший опустошаться рассудок, он раскрыл книгу. Достигший многого, заслужил награду, сразу прочел Лараф. После его замечательного превращения книга, кажется, стала более разговорчивой. В глубине души Лараф боялся, что ответом ему Как и у виноградной заставы снова будет отцепись. И этой наградой будут такие слова. Далее следовала формула из четырех слов, которые тут же легли ларафуму язык. Рядом с формулой была картинка: женщина огромной иглой зашивает рот вылупившему глаза мужчине. Вполне очевидным выглядело следующее пояснение: формула зашивающая уста Далее следовало путанное описание того, как именно направлять формулу, чтобы те уста, которым надлежит быть зашитыми, зашивались, а те, что могут продолжить болтать, болтали. Лараф аж взмок от натуги, пытаясь запомнить все детали процедуры. Формула изящна в звучании и полезна неуверенным. С первым утверждением Лараф мог поспорить. Второе сомнений не вызывало. Лараф перевернул страницу и Редкий случай. Страница перевернулась. На правой странице разворота не было ничего. На левой одна единственная картинка. Кровать. На кровати с одеялом, натянутым до самого горла, лежит человек. У человека огромный флюс и складчатые, тщательно зачерненные мешки под глазами, как у филина. Это больной, догадался Лараф. Нос у человека длинный, а волосы похожи на чёрные косы, искрашенные пакли. Рядом с кроватью стоит довольно небрежно выведенный черными чернилами человек, почти касающийся потолка головой. Он изображен со спины, но оружейная перевязь, сножными и сапоги не оставляют сомнений: это офицер. Лара присмотрелся. над головой лежащего человека висело словно бы облако медуза, одно щупальце которого упиралось прямо ему в рот. Внутри облака были слова. Ларафу пришлось уткнуться носом в крошечные буквы, чтобы прочесть надпись внутри облака. Задача третьего кольца закрыть до конца лягушки. Задача второго до середины лягушки. Людей со второго и третьего кольца перебросить на первое. Что за задача третьего кольца? Что за середина лягушки? Имеется в виду живот или где там у нее середина? Но чем больше Лорав пытался понять смысл картинки, тем меньше ему это удавалось. А когда перед его мысленным взором запрыгали жабы, не свойственные жабам масти, Лорав вздохнул за лучшее закрыть книгу. Он отложил книгу и попытался заснуть, совершенно безуспешно. Мысли, воспоминания, инструкции зверды — все это бродило в его голове наподобие закваски, вполне к слову. Удачного для сна положения найти не удавалось, то ли кровать у Гнорра была слишком твердой, то ли тело слишком костистым.